Глава шестая. «Как всегда, дело в женщине». Пленный рассказал много. На его месте я бы сделал то же самое, не дожидаясь рукоприкладства Богдана. Левая рука дикаря была сломана в средней трети предплечья, а губы распухли так, что все фитоняшки, наверное, при виде его сошли с ума от зависти. Дикаря звали Берт. Полукровка. Мать из местных дикарей — а отец вел свое происхождение от немцев. Берд знал некоторые фразы на языке русов, но допрос пришлось вести на немецком. Как ни хотелось мне оградить НАТО от подобного зрелища. По мере рассказа пленного передо мной вырисовывалась очень неприятная картина. Немцы вели разведывательную деятельность на протяжении уже нескольких месяцев. Небольшой отряд немецких воинов располагался в поселении дикарей племени Бано. В двух днях пешего хода от Мехико Берт приходил в крепость не впервые. Кроме него был еще один шпион, но в сегодняшней акции он не участвовал. Командовал немецким отрядом некий Ганс. По словам Берта, тот побывал в плену в Берлине и немного знал язык русов. Именно ему пленник докладывал все результаты своих наблюдений. Со слов Лазутчика, Ганса очень интересовала численность гарнизона «Мехико» Прочность стен крепости, настроение среди воинов и их вооружение. Отряд самого Ганса насчитывал около трех сотен воинов и состоял из 50 всадников и пеших воинов, вооруженных луками. Среди пеших воинов было 10 человек, на вооружении которых имелся топ. Из дальнейших расспросов удалось понять, что так дикарь называл ружье. Подожди, НАТО, мне надо переварить полученную информацию. Триста воинов слишком мало, чтобы взять Мехик, даже при поддержке огнестрельного оружия. Либо пленник темнит, либо не владеет всей информацией. Действительно, было от чего призадуматься. Идти в атаку тремя сотнями, в то время как Мехик защищает стена с установленными на ней пушками. Кроме воинов, в городе проживало около полутора тысяч горожан, треть из которых вполне могут взяться за оружие. «Слишком мало людей у штурмового отряда немцев, чтобы рассчитывать на успех. В Мехике находились на постоянной основе 20 лучников, 40 пехотинцев и 10 всадников. Это не считая моего маленького отряда и пушкаря Нарма со своими учениками. Немцы либо сильно недооценивают силы русов, либо сильно переоценивают свои возможности». Даже если им удастся взять Мехик, в чем сильно, сомневаюсь, их сил недостаточно, чтобы развить наступление на Берлин. Раненый у деревни Элтов говорил о Великой Армии, что собирается по приказу короля Дитриха. Как-то мало ассоциировалась у меня цифра 300 со словосочетанием «Великая Армия». С другой стороны, это мог быть передовой штурмовой отряд, выдвинутый вперед. Такое вполне согласовывалось с тактикой нацистов времен Второй мировой. Элитные части захватывали плацдарм, а вермахт подтягивался позже. «Ната, у меня подозрение, что немцам кто-то должен помочь попасть внутрь. Не верю, что этот передовой отряд собирается штурмовать в лоб. Давай спроси его об этом. Напирай на то, что нам известно о заговорщиках среди нас. Пусть поверит и выдаст их, если они имеются». Девушка возобновила допрос после предварительной оплеухи Богдана. Голова пленного мотнулась так, что я испугался за целостность его шейных позвонков. Периодически переводя сказанное Бертом, НАТО продолжала терзать Берта. Но ничего ценного из пленника выудить не удалось. Все время допроса у меня из головы не выходила мысль о градоначальнике Акраме. Не вязалось его поведение в типичное для нормального человека. Он либо подторговывал, скрывая реальную ситуацию, либо был связан с дикарями как-то иначе. «Жена». «Его вторая жена, дикарка!» От засвербевшей мысли в голове чуть не подскочил. «Ната, спроси его про жену Акрама. Кто она? Как появилась в крепости? Из какого племени?» Это был выстрел в десятку. При упоминании жены Акрама Берт побледнел, сбился и что-то залепетал на дикарском языке. «Ната, отдыхай. Кажется, мы нашли главную жилу этой шахты», — смело стивился над уставшей девушкой. — Пошли, человека, за Гураном, пусть придет со своими верными людьми, — выпроводил на улицу Богдана, кожей, чувствуя, что близок к разгадке. Гуран не заставил себя долго ждать, явившись со своими всадниками. Цокот множества копыт по мостовой возвестил о приближении всадников брата Терса. Отведя в сторону Гурана, поделился своими подозрениями. — Слушая меня, брат Терса несколько раз менялся в лице. Едва я закончил, смущаясь, переспросил. — Макса? Возможно, Ты ошибся. Акрам хорошо служил Берлину, как и его отец до него. Возможно, я ошибся, но мы можем это проверить и выяснить прямо сейчас. Нужно, чтобы сюда привели Акрама и его жену Дикарку. В нашей ситуации лучше перестраховаться, Гуран. Пошли своих верных людей, чтобы привели мужа и жену. У меня есть одна задумка. Гуран дал указание своим людям, всадники моментально бросились исполнять поручение. Акрама и его жену доставили быстро. Практически не отставая от всадников, за ними спешили четверо воинов из крепости. На их лицах мрачная решимость заступиться за своего военачальника. «Макса, почему меня везут как дикаря?» — обиженно завопил градоначальник, представ передо мной. «Акрам, дело спешное, просто воины перестарались. Мне надо поговорить с твоей женой. Подожди здесь с Гураном, мы недолго». Взволнованная дикарка, по местным стандартам писанная красавица, проследовала за мной в комнату, пугливо озираясь. Увидев пленного, женщина не смогла сдержать крик, кинувшись на него. При ее появлении лицо Берта исказило гримаса отчаяния и боли. Он заговорил на своем языке, но я дал знак Богдану увезти женщину в другую комнату. «Что это значит, Макс?» Ната выглядела обескураженной. Отведя свою девушку в сторону, чтобы пленник не мог слышать наш разговор, поделился своим мнением. «Думаю, она его сестра. Не исключено, что и жена». А Крам стал жертвой алчности и любви к женскому полу, я так думаю. Теперь твоя очередь, Ната. Сейчас самый важный момент. Его надо убедить в том, что малейшая ложь или неверная информация, и женщина будет сожжена заживо. Сможешь? Но её же не будут жечь на костре. Поклянись, Макс. Клянусь. Более того, я дам ей возможность уйти, если мы узнаем всё, что нас интересует. А её муж? Он сможет с ней уйти? «Если подтвердится его предательство, будет повешен. И больше ни слова о нем!» Жестко осадил девушку. Закончив шептаться, вернулись к пленнику. На лице Берта читалось отчаяние. «Скажи ему, Ната, что их замысел раскрыт. Это был хороший план — выдать Дикарку за Акрама, усыпить бдительность и перетянуть его на свою сторону. Скажи, что Акрам и Дикарка будут сожжены, но у него есть шанс спасти женщину. Что и как говорить дальше на твое усмотрение». Дикарь продержался недолго. Спустя всего несколько минут он заговорил с такой скоростью, что НАТИ приходилось его останавливать. В его речи мелькали такие слова, как «штурм», «план», имеющий общее происхождение для всех европейских народов. Допрашивало его НАТО около десяти минут. За это время дважды выходил наружу, где в неизвестности томился окрам. Чуть поодаль стояла группа его воинов. Присутствие брата-правителя Берлина охлаждало горячие головы. При моём появлении воины окончательно тушевались, старательно отводя глаза. «Макс, я закончила». Появившись в дверях, Ната поманила меня рукой. «Богдан, если почувствуешь неладное, прими меры». Достаточно громко для сторонников Акрама напутствовал своего телохранителя, входя вместе с Гураном в комнату. Ната метнула взгляд на брата Терса. «Говори всё, что узнала. У меня нет от Гурана секретов». Дитрих, король двух немецких фюрландов, оказался далеко не прост. Вместе с Гансом Мольтке, побывавшим в плену у русов, они разработали гениальный план. Молодой немецкий король и не планировал атаковать Мехик в лобовую, предпочтя хитрую компанию. Чем дальше рассказывала НАТО, тем сильнее мрачнело лицо Гурана. Будучи еще очень молодым, брат правителя Берлина оказался достаточно умным, чтобы уловить все коварство врага. Узнав, что дикари, проживающие в окрестностях Мехико, торгуют с русами, Дитрих решил этим воспользоваться. Для этого он внедрил двух полукровок в племя Бана, щедро одарив их железными ножами. С каждой группой дикарей непременно приходил один из лазутчиков, проводивший разведку. Оставив Ганса заниматься сбором информации, сам Дитрих переключился на формирование большой армии. Разведчики доносили Гансу количество воинов, состояние материала крепостной стены и даже расположение домов и улиц сразу за стеной. В одной из таких торговых сессий Берт взял с собой жену. Женщину заприметил окрам. Разгневанному Берту едва удалось держать себя в руках, но этой информацией решил воспользоваться Ганс, убедивший Берта временно пожертвовать женой до взятия Мехико. Оказавшись на ложе Акрама, Зира постаралась обработать градоначальника, постепенно внушая ему мысль о могущественном короле на севере. Акраму обещали мехик в наследное владение и сохранение власти, но при условии помощи врагу. План Дитриха и Ганса состоял в том, что во время одной из торговых встреч вместо дикарей придут воины Ганса, переодетые дикарями. Обычно, чтобы впустить дикарей и их трофеи, требовалось открыть одну дверь. От окрама требовалось дать указание на открытие второй двери и уменьшить число воинов на крепостной стене. Штурмовой отряд Ганса должен был ждать сигнала к атаке, укрывшись в зарослях на самой опушке леса. Сигналом к атаке служило исчезновение воинов на двух башнях, расположенных у входных ворот. По плану Ганса, именно окрам должен был спустить воинов со стены под предлогом помощи занести туши убитых животных. Войны, переодетые дикарями, должны были наброситься на стражу Мехико, едва та спустится со стены и станет уязвимой. Одновременно штурмовой отряд Ганса планировал преодолеть 300 метров, разделяющие крепость от леса, и ворваться внутрь. При соотношении сил 1 к 5 дальнейший исход схватки был весьма предсказуем. Задержка исполнения этого плана была вызвана колебаниями со стороны Акрама. Потакая торговле и прикрывая врага, он не решался сделать последний шаг. При предпоследней торговой встрече предатель дал окончательное согласие второму шпиону. Сегодняшняя встреча была последней перед штурмом, так сказать, генеральной репетицией. Подвело Берта любопытство и чувство к жене. Ему хотелось увидеть, где расположен дом Акрама. «Макса, можно мне убить Акрама?» Гуран кипел гневом, его ноздри хищно раздувались. «Надо послать гонца к брату, нам нужно подкрепление!» «Подкрепление нам нужно, но убивать Акрама рано. Надо подумать, как его использовать против немцев. Пусть его приведут. Мне надо задать ему пару вопросов». Ещё во время рассказа Наты в голове начал формироваться план. Пока это только намётки. Надо было всё взвесить и рассчитать. Акрам зашёл в комнату в сопровождении Богдана и Баска. Увидев пленного, он всё понял. Его рука схватилась за нож на поясе, но оружие у него отобрали, а самого поставили на колени, фиксируя за плечи. «Что ты скажешь в своё оправдание?» Предатель проигнорировал вопрос, бешено пытаясь вырваться. «Ната, приведи Зиру!» «Одного она разговарила. Посмотрим, как разговорит второго». Дикарка зашла за Натой, не смея поднять глаза. Увидев её во второй раз, вынужден был признать в душе. Молодая женщина и истинная красавица. Именно так выглядят девушки на рекламных проспектах Таити и Микронезии. «Зира!» — попытался рвануться к дикарке Акрам. Не дергайся. Богдан припечатал кулак в голову предателя, заставив того смолкнуть. Я сожгу на костре твою Зиру, а тебя заставлю подбрасывать дрова, пригрозил Акраму, игнорируя возмущённый возглас наты. Пощади её, Макса, взмолился коленопреклонный предатель. Сожги меня, Берта, а её пощади. Может, и дарую ей жизнь. Всё зависит от тебя, закинул наживку. Акрам хватался за любую соломинку я сделаю всё, что скажешь». «Макса, дай мне убить его». Взбешённый Гуран выхватил свою саблю. «Не сейчас. У меня есть план. Есть ли в городе тюрьма? Подвал? Острог? Где можно несколько дней подержать наших пленных?» Вопрос задавал Акраму, но ответил Гуран. «Есть. Только не понимаю, зачем их кормить и держать в подвале». «Поймёшь. Всему своё время. Баск, позови сюда воинов Акрама, пока они не решили, что их командиры убивают. Акрам!» — обратился к бывшему городоначальнику. — Сейчас сюда зайдут твои воины. Признаешься им, что ты предатель и перешел на сторону врага. Сделаешь это — сохраню жизнь Зири. — Сделаю. — обреченно проронил раздавленный командир в одну секунду, лишившийся всего. Баск вернулся с делегацией из пяти воинов. Увидев своего командира на коленях, двое судорожно сглотнули. Руки непроизвольно потянулись к ножам. — Росы! — привлек я внимание воинов. — Перед вами на коленях предатель. «Ваш бывший командир, Акрам!» Он перешел на сторону врага и собирался открыть им ворота, чтобы враг захватил Мехик. «Это правда», — глухо подтвердил Акрам, не поднимая головы. «Но это должно оставаться между нами. Враг не должен понять, что мы узнали о предательстве. Кто из вас старший?» «Я, Макса», — склонил голову воин со шрамом на все лицо. «Как тебя зовут?» «Нгха. Отныне тебя зовут Шрам. Запомни». — Это имя тебе дает сам Макса. Увеличь число воинов на стене, и пусть все остальные тоже будут в готовности. Будешь отчитываться мне и Гурану. — Хорошо, Макса, — приложил правую руку к груди новоявленный командир. — А теперь иди и смотри, чтобы не разошлись слухи о предательстве Акрама. Ты меня понял? — Ната, уведи Зиру. — Баск, проследи, чтобы она не могла убежать. — Этого? — указал на лазутчика Берта. — Тихо прикончить и труп утопить в болоте. «Акрама в темницу или в подвал, чтобы охрана была из твоих людей, Гуран!» «Когда следующая встреча с дикарями?» Акрам дернулся, но ответил. «На следующий день после полной луны. Когда предателей увели, я поспешил удовлетворить любопытство Гурана. Наши враги замыслили для нас ловушку, а мы их самих поймаем. Используем их план против них самих. Как, Макса, мы пошлем к ним лазутчика? А как наш рейд? Мы же хотели сжечь их деревни и убить много врагов!» Гуран весь подрагивал в ожидании ответа. «Необходимости в рейде нет. Пара десятков сожженных домов нам ничего не даст, кроме повышения и мобилизованности врага. Пусть враги думают, что все идет по их плану. Боюсь, исчезновение Берта насторожит Ганса, но придется довериться интуиции. Каменный век. С любым воином может случиться неприятность. Будем надеяться, что и Ганс рассуждает именно так. Другого выбора у нас нет». Не думаю, что он станет менять тщательно спланированную операцию из-за пропажи одного лазутчика. Немецкая генетика и пунктуальность должна сработать. Это не русские, что импровизируют на ходу». Гуран с открытым ртом выслушал мой монолог, едва ли поняв половину сказанного. Надо было удовлетворить любопытство парня, пока его не разорвало. «Гуран, мы сделаем вид, что не знаем о предательстве. На следующий день после полнолуния Акрам откроет обе калитки, чтобы дикари могли занести животных». — Но это же будут не дикари, а наши враги! — вскричал Гуран, теребя рукоять сабли. — Знаю, — невозмутимо продолжил рассказ, — воины спустятся со стены, чтобы помочь им занести туши. Тем самым мы подадим врагу сигнал, что можно атаковать. — Они побегут атаковать, а наши воины поднимутся на стены, а калитки мы закроем! — радостно перебил меня Гуран, едва не хлопая в ладоши. — Нет, мы дадим им ворваться внутрь? И лишь потом закроем ворота. Враги окажутся в западне. «Зачем их впускать, Макс-са?» растерянно спросил брат Терса, судорожно сглотнув. «Чтобы ни один из врагов не смог уйти живым. Думаю, потеря трех сотен отборного отряда надолго охладит пыл Дитриха, заставит его искать варианты для переговоров». Улыбнулся в лицо озадаченному Гурану, искусавшему губы до крови. «Сейчас самое главное — послать гонца в Берлин к Терсу». «Нам нужны еще минимум пара сотен воинов и особенно арбалетчики». «Я подберу человека». Гуран двинулся к выходу. «Нужно, чтобы поехал ты. Никто другой не сможет убедить Терса остаться в Берлине, а он там очень нужен. Неспокойно мне, Гуран. Все время ожидаю нападения со стороны сатанистов». «Я понял, Великий Дух. Возьму с собой двоих людей и отправлюсь прямо сейчас». «Передай Терсу мои слова. Пусть готовится отражать нападение сатанистов». И ни в коем случае не покидает Берлин. С нами великий дух Макса. Нам не страшен никакой враг. Улыбнувшись, как мальчишка, Гуран вышел, оставив меня ломать голову. Как соорудить хитроумную мышеловку для отряда Ганса?